Глава 40. Александра. Случилось то, чего я боялась. Попытка Демиана поговорить с Женей претерпела неудачу. «Ты не выглядишь удивленной», — сообщила сестра, выглядывая шатла. Почти час назад она и Демиан поднялись на Деклейн. «Потому что я не удивлена», — ответила я. «Ясно». Она забралась ногами на мягкое сиденье и протестующе сложила руки на груди. «Я отсюда не выйду, пока меня не вернут к деду. Здесь удобно, комфортные сиденье, есть печеньки». Она продемонстрировала упаковку галет. «И вода. Красота! Жень!» «Саш!» — она скопировала мою интонацию. «Я не собираюсь становиться игрушкой дракона!» — отчеканила она. Я прошла мимо охраны, которая была приставлена к Жене, села в шаттл выбирая соседние от сестры диванчик. — Но ты же не будешь здесь сидеть вечно. — Вечно не буду. Буду кататься с твоим Арконом до работы и обратно. И куда он еще летает? — Жень, они могут просто вынести тебя. — Могут, но не делают. А пока я посижу тут. Завтра тебя представят влиятельным жителям города, как представляли меня, — предупредила я не зная точно, о чем, кроме истинности, рассказал Дамиан. Это поможет тебе. Ты сможешь на равных учиться, проходить практику». «Да, представят, как яйцеклетку на ножках!» — фыркнула она. «Так ты видишь меня?» — ужаснулась я. «Прости, но именно так!» — сказала она, бросив взгляд из подлобья. «Это твое право. Только ты не видишь другого». Красивого, заботливого мужчину рядом. Стабильность и уверенность в будущем. «О, Боже, Саш, это звучит еще ужаснее!» – простонала она, закатывая глаза. «Уверенность в будущем!» Это звучит отлично, но ты поймешь это чуть позже, лет через пять, десять или пятнадцать, когда устанешь выживать, бороться и начнешь ценить не мнимую свободу, а заботу о себе. Ты же понимаешь, что не будь ты его парой, он никогда бы не взглянул на тебя. Припечатала Женя. Ужин будет в семь, произнесла я, медленно выдыхая. Если хочешь, приходи. Наверное, это было последней каплей. Пренебрежение сестры. Я прощала ей многое. Резкость, заносчивость. Списывала все на подростковый возраст. Но она никогда еще не унижала меня. Саш! Бросила мне в спину. «Я устала», — ответила я. «И в сложившейся ситуации я сочувствую Дамиану», — сказала зло, останавливаясь и добавила, направившись к дому. «И если ты забыла, то я встретилась с Трейманом благодаря твоей ошибке». Это был первый раз, когда я упрекла Женю в том, что произошло. Через минуту мне хотелось извиниться за свои слова. Но я поборола желание. Я действительно многим пожертвовала ради сестры, еще до встречи с Арконами, и после старалась сделать так, чтобы ее жизнь была проще моей. И если она не понимала этого сейчас, то, надеюсь, поймет спустя время». «Твоя сестра упряма», — заметил Эстен, поглядывая на пустой стул за столом. Место Демиана также было не занято. «У нее есть галеты». «И вода», — ответила я недружелюбно. «Сын не даст ей голодать. Захотел успокоить меня Трейман. «Я не волнуюсь за это. Спасибо». Эстен покачал головой, удержав себя от комментария. «Мы продолжили ужин. Давно я не чувствовал себя настолько паршиво. Физически со мной все было отлично, но вот внутри творился настоящий пожар. Я злилась на себя, на Женю, на маму, на весь мир вокруг». «Спасибо», – произнесла, когда передо мной поставили тарелку с фруктами. В особняк полноценно вернулся обслуживающий персонал. Абсолютно новый, остался только садовник. «Приятного аппетита, тольера», – отозвалась немолодая женщина, имени которой я еще не запомнила. Да и не пыталась, честно говоря. Все мысли были сосредоточены на предстоящем вечере. «К вам пришли», – произнесла она в полголоса. Я оторвала взгляд от тарелки. «Добрый вечер», — произнесла Женя, стоя у входа в столовую со стороны сада. «Извините за опоздание. Я могу?» Мужчины помолчали. «Пожалуйста, принесите моей сестре горячего», — попросила я и вернулась к десерту. Спустя несколько минут к нам присоединился Дамиан. Как же он изменился! Обреченность и боль во взгляде. Я словно смотрела на незнакомца. «Саш, я хотела поговорить с тобой», — сказала Женя, когда я отложила приборы. «Извиниться», — добавила, бегло осмотрев присутствующих. «Проводи меня до комнаты», — предложила я. Мы пошли по первому этажу. Я не торопилась начинать разговор, предоставив Женю эту возможность. «Я не должна была так говорить», — сказала она, когда мы подошли к лестнице. «Я так не думаю, правда, честно». «Ты была мне больше, чем сестрой. Ты была мне матерью. Я просто разозлилась. Ты сама понимаешь, что я почувствовала, когда этот...» Дернула головой в сторону. «Заявил, что теперь я его собственность». Я задумчиво пожала плечами. «Знаю, но все же не бросилась тебя обвинять». «Да, да». Она обогнала меня и встала на несколько ступеней выше, выставив руки. «Просто прости». Я тщательно планировала свою жизнь, думала, что никогда не стану похожей. На меня?» — закончила я за нее. «На всех!» «Знакомо», — фыркнула я. «Только нельзя знать обстоятельства всех». Я обошла сестру и продолжила подниматься. «Не простишь?» — спросила она, идя за мной. «Я знаю, ты устала тащить нас с дедом на себе. Ты пыталась дать мне другую жизнь. Честно, я все это понимаю» но не для меня быть чьей-то тенью. Поэтому я наговорила глупостей. Я хочу сама принимать решения, хочу получить образование, раз уж я поступила в самый престижный университет. И не хочу, чтобы мое будущее ограничивалось территорией особняка, роскошного особняка. Этого я не имею права отрицать. И я тебя понимаю, сказала я, остановившись перед дверью спальни. Но ты в этом мире не одна. Нужно хоть немного думать о других. Я обернулась. Сомневаюсь, что Демиан мечтал в 16 лет стать скованным с кем-то неразрывными узами. Просто ты еще не чувствуешь привязанности, а его ломает аркон. А вы пытаетесь сломать меня! Последнее, что я услышала перед тем, как войти в комнату. Я не стала больше на чем-то настаивать, объяснять и доказывать. Можно сказать пустила все на самотек. Я так устала переживать, волноваться, бояться и злиться. Я хотела наслаждаться своим положением, запомнить малейшие изменения в развитии моего малыша, чтобы потом рассказать, как могла есть килограммами, сушеные фрукты или уничтожать соленое, гулять, купаться в бассейне, встречать своего аркона после полета сидеть с ним в саду ночью и смотреть на невероятное небо. Я больше десяти лет была лишена простых радостей. Мне нельзя было останавливаться, только двигаться, работать, думать о других, переживать, рассчитывать финансы, продумывать каждый следующий день. Сейчас я понимала, что повзрослела слишком рано, несла ответственность за всех, совершенно забыв о себе. И если Женя не собиралась идти на мероприятие по факту, посвященной ей, то я не должна чувствовать вину.